Глава пятая Очнулся Жека с давно забытым чувством легкого недомогания. Глаза резал свет, хотя на две трети обзор заграживал рожа медика. Шевелит губами, что-то говорит. Медленно дошел смысл неприятных звуков. Себя чувствуем. «Хреново!» — прошептал Жека. «Очень хорошо!» — обрался врач, потянул руку. «Хватайся!» Жека попробовал подняться сам. Мышцы отказывались подчиняться, на лбу выступила испарина. Он схватился за протянутую руку, медик плавно потянул вверх. Получилось сесть. — Что со мной? — хрипло спросил Жека. — Откат после химии, — пояснил врач. — Ты вообще знакомся с описанием процедуры? Жека посмотрел на него мутными глазами. — Естественно, нет, — заключил док. — Ты был накачан боевой химией. Ничего особенного, но тем не менее это насилие над организмом. Он боролся. — А теперь празднует победу. Выдают тебе люлей за попытку его обмануть. — Это надолго? — просипел Жека. — Денек помучаешься, — пожал плечами док. — Скоро расходишься, будет полегче. К обеду почти пройдет. — А дальше? — спросил по инерции Жека. — А дальше сам. У тебя упал болевой порог. Скорость, выносливость, будешь жить, как нормальные люди. Через неделю следов не останется, — улыбнулся медик и вздохнул. — Если снова не зальешься отравой. — Ясно. Помоги отсюда вылезти, — попросил Жека. Док охотно пришел на помощь, помог покинуть медицинскую капсулу, усадил на кушетку, снял с и его комбинезон. Хоть ума хватило переодеться перед процедурой, подумал Жека и принялся одеваться. Слабость не отступала, но шевелиться вполне получалось, только немного закружилась голова, когда попытался завязать шнурки. «Стави ноги на кушетку, тебе можно», — разрешил врач. «Спасибо, доктор, ментал Жека, медленно поднялся и побрел к дверям осторожными шажками. «Но куда побежал, воскликнул медик? Подожди, я тебя провожу хотя бы до лестницы на ваш уровень». Доктор довел его до полусферы лифта специальной платформы, которая попросту поворачивалась на оси. Вы зали Луи пустым школьным коридором, довели до космической лестницы. Жека к тому моменту шел увереннее и еще раз поблагодарил доктора, простились. Поднялся в раздевалку, через секретный шкаф проник на взрослую или свободную территорию. Добрел до каюты. Юля спала в комбинезоне, открытая книжка лежала на кровати. «Ждала», — умирился Жека. Присел рядом на койку, пребывался спящей девушкой. Сил все-таки мало. Упал рядом, обнял Юлю за плечи и сразу вырубился. В кармане запищал коммуникатор. «На зарядку», — поморщился Жека. Достал прибор, вызвал Джонни. Нажал «ответить». «О, живой!» — громко брался Джон. Тихо прошипел Жека. Юля спит. Джонни сказал полголоса, «Ходить можешь?» Вчера Луи звонил и велел зайти к нему с утра. «Хорошо, только парадку надену», — ответил Жека. «Брось, на расстрел же, можно без церемоний», — вздохнул Джон. «Я к тебе сейчас стукнул. Жека поспешно встал с койки и пошел к выходу. В коридоре у своих дверей встретил Джон, сразу спросил, какой расстрел. «Ну, до этого, может, не дойдет, — серьезно ответил Джонни, — но сам же, понимаешь». «Ну да», — вздохнул Жека и двинулся навстречу судьбе. Идти уже получалось ровно, если не спешить, прогулочным шагом добрались до кабинета. Жека постучал, Джон взялся за ручку, двери открылись, Луи их ждал. Ждал их учитель по своей привычке, закинул ноги на стол, в компании с неким седолосым военным, тот развалился в гостевом кресле. курашку зачем-то держал на коленях. — А нам стоять перед ним, что ли? — скривился в душе Жека. — Стали у порога, поздоровались, подчеркнуты вежливо только с Луи. Рад видеть, ребята, обрался учитель. Позвольте представить вам полного адмирала Франсуа Козье, командующего академией. Адмирал Рыженький Брут, бледный стар. Он обратился к Джеке. Что случилось? Потом буркнул тот. Ладно, нахмурился Луи. Тогда зачем его вас вызвал? То есть попросил зайти, конечно. Адмирал утверждает, что вы убили человека. Правда, удился Джон. Как он мог такое подумать на честных наемников? Мы убили человека. — Прекращай, — поможешься Луи, — вы ходили вчера в казино. — Это допрос? — уточнил Жека. — Нет, — строго сказал Луи. — Даю вам слово свободного рыцаря, что все сказанное вами останется между нами. Мне можете не врать. Итак, ходили? — Ходили, — буркнул Жека. — А его пришли грабить, — воскликнул Джон и добавил сухо. Мы выбили грабителей. — То есть вы разгуливаете по станции с огнестрельным оружием, — заметил адмирал. — Это преступление? — удивился Джон. «Для вас, да», — повысил голос военный. «Более того, по свидетельствам очевидцев вы застрелили распорядителя». «Каких очевидцев?» — возмутился Джон. «Да не все на к стенке стояли». «То есть здесь вы не отрицаете, что застрелили?» — сурово уточнил адмирал. «Да и хрен с тобой», — посадил Жека. «Ну, застрелили». Адмирал сделал возмущенную морду. Жека призрительно продолжил. «По твоим вонючим законам нас приговорили к смерти и направили суда. «Мы защищали твою адмиральскую жопу от фанатиков. Награду нас пообещали не убивать, пока мы остаемся наемниками. Что такого ужасного еще может нам грозить по твоим законам?» Адмирал замычал. «В общем, э ваше помилование будет отозвано, э если вы не явитесь для дачи показаний, э-э...» — спросил Джонни со скукой. «Но, Луи, это невозможно», — обрелся военный к учителю. «Вы могли им хотя бы манеры. Это же открытая враждебность». — И мне зачем врать и лицемерить, — пожал плечами Луи, — нам пенсия не положена. Учитель поднял на ребят подобревший взгляд. — Парни, расставьтесь, Франсуа просто по долгу службу должен был прийти суда и сказать, что это хренотень про законы. — Если вы не явитесь в суд, любой военный сможет вас убить, даже должен вас убить, — горячо осликнул адмирал. — Упаси вас, Господь, от таких попыток, — печально поговорил Луи, — и ты же помнишь, что я тебе обещал. «Не смеши», — скривился военный, — тем более из-за каких-то пацанов. Особенно из-за этих пацанов Луи смотрел на военного очень серьезно. В общем, Франсуа рад был повидать. Привет семье. «Всего хорошего», — пролочал адмирал, вставая. Водрузил на середину фуражку и, не глядя на Джонни и Жеку, прошел на выход. «Располагайтесь, ребята», — предложил Луи Парни переглянулись. Луи усмехнулся. Но «Ну, не из-за этого клоуна я вас позвал. То есть не только». Жека с Джоном прошли к крестам, уселись. Жека подумал, что ему-то как раз отдохнуть не помешает. — Так что с тобой? — спросил его Луи. — С химией прощаюсь, — ответил Жека небрежно. «Охренел — Охренел? — изумился учитель. — Чего ради? — Буду участвовать в гонке вместо одного принца, — объяснил Жека. — Ага, — покивал Луи. — Голову его бывшего начальника контрразведки вы мне недавно так кстати подарили. Стали очень за вас горд, что вы ничего не стали рассказывать. Он еще будет вас за это благодарить. «Что ж, парни, похоже, что вы поймали удачу. Что думаете делать с Кушем?» «Девочек отправим домой», — сказал Джон. «Так», — крутил Луи, «а вы сами». «Я, наверное, с Юлей признался Жека. Джонни еще не решил. «Замечательно», — воскликнул Луи. «Пьер предупредил, что хочет уйти, само собой, с Машей. Вы решили подырать с девочками». «Поможешь?» — спросил Джонни, умильно взглянув на Луи. — Ну, конечно, — зарал учитель, — из компании собрались сваливать восемь, восемь вашу мать-пилотов, и они еще спрашивают. Парни пристыженно потупились, Жека проворчал. — Говорили же, что не будете заставлять. — Не будем, — грустно подтвердил Луи. — Вы остали подумали, может, и его сманите. Ребята помотали головами. — Бросаете, значит, глухо», — глухо проговорил учитель. — Никого мы не бросаем, — проговорил Джонни, — только девчонок отпусти. «Да с ними-то ясно все было с самого начала. Даже странно, что еще живые», — добродушно сказал Луи. «Небось, уже залетели вашими стараниями?» Парни покраснели. Луи усмехнулся. «Если залетели, неустойку назначим всего сто тысяч. Просто на планете их не поселишь. За реализацию отделу по особым вопросам еще по двести тысяч». «Да сколько душка Фури сдерет за обмен кредиток на планетарные тубрики? В принципе, после вашего жирного контракта все у вас получится». «Он осекся», — заговорил просительно. — Жека, пожалуйста, не надо от нас бегать, не теряй чести, сообщи, что решишь. — А с меня сколько? — промотал он. — Если что. — Миллион неустойки, просто стоимость следующего контакта с нашей компанией, — грустно ответил учитель. — А за легализацию никто не возьмется. — Вы же вне закона, в вашем случае это называется укрывательством. — Я подумаю и скажу честно, — пообещал Жека. — Мы пойдем, ладно? — Да отдыхайте, конечно, — воскнули. — И очень вас прошу, не ходите больше по притонам. «Хорошо, Луи!» – проговорили парни, вставая. «Ты как, Сузуки, пойдешь?» – задал Джон серьезный вопрос. Жека колебался. Состояние его оставляло желать лучшего. Найти ему придется дальше так жить и сражаться. Нужно сделать первый шаг, он не может быть легким. «Пойдем!» – Жак решился. Этот час запомнился ему на всю жизнь. Он даже смеялся, ему когда-то не хватало боли. Болевой порог не просто снизился до исходного состояния, упал гораздо ниже. Пятикратная перегрузка решала сознание, на четырехкратной была одна только боль, что-то думалось лишь на детской трехкратной. Ему за сеанс удалось рехом пополам пройти три несчастных уровня. Он самый первый раз в учебке не был так счастью, как в тот раз во время релаксации. Замечательное начало. В каюте самоподготовки он попытался встать у сенсорного стола, снова лезть за перегрузками не было ни малейшего желания. Ребята заявили, мол, очень обидно, но ладно, с него тогда по четыре сотни за отмену занятий. Оказывается, Синти забрала по 200 а за отмену возвращается вдвое. Жека был готов заколоть негодную, его бы не остановил ее лепет, что это обычная цена за нормальный тренинг, у них и рейтинг уже вполне. Вот и ребята их так ждали. Не было ни шпаги, ни сил, на одной расклеенной злобе полез ячейку, внушая себе, что боль — это навсегда. Никого не жалко, и его никто не пожалеет. Стартовой перегрузки едва не лишил сознания, но не лишила же. Сознание мерцало, мозг разу почувствовал себя хозяином положения. Естественно, Жеке просто очень хотелось жить, а для этого нужно побеждать. Час полета прошел в полуобморосленном состоянии. Вспышками какие-то ненужные обсуждения и схватки, как морок. Его снова о чем-то спрашивали, он улыбался молча. «Неважно, сами выпросили, пусть даже побьют потом». После сеанса Джонни вытащил его из ячейки за ноги, подхватил подмышки, уложил на пол. Жека смотрел на них с пола, улыбаясь, а они стояли вокруг, склонив головой. «И комиссары в пыльных шлемах» — вспомнил из Папкина любимая песня. Он часто в детстве представлял себе суровых мужчин с уконных остоверхих шлемах. Оказывается, у них такие юные лица и горящие глаза. Наконец удалось сесть. Джонни помог подняться. Народ разошелся. Жека смог стоять в тактическом шлеме, просмотр фатальных ошибок — всего лишь информация, хроника смерти. Снова юные лица с горящими глазами и безжалостные звезды неизбежным фоном. Теперь он, комиссар, в пыльном шлеме, звезды и павшие смотрят прямо в глаза. Что же ты выберешь, пилот, Жека Стар? На обед в столовую пришла Джулия, поели в пристойном молчании. Жека ощутил прилив сил, действительно начала отпускать. Юля пошла с ними в каюту самоподготовки. Правда, в ячейку лес не пожелала, даже тактик не надела, занималась какой-то девчащей ерундой, что-то перегоняла на коммуникатор. Жека тоже больше не стремился к подвигам, ему стало уютно просто стоять за соседним столиком с умным видом. Давно следовало посмотреть, что предлагает фирма в плане апгрейда кораблей. Просто интересовался условиями и ценами, тем больше никаких гарантий на улучшение не давалось, а цены откровенно смешили наглостью. Вечером пошли в таверну наемников на танцульки. Собралась одна молодежь. Джонни ворчал, как на Сайоре в деревне. Его родители снимали на лето домик, им было что вспомнить. Сам подошел к Моткну, кулаком плечо, сказал запросто. «Извини, старик, не дуйся». То смущенно улыбнулся. «И вы меня извините». Жека махнул ладонью. «Проехали». На душе стало просто и радостно. Жека увлеченно освоил с Джулией ковбойские танцы и сам смеялся от того, что у них получалось. А потом вести девочку к себе с дискотеки оказалось не менее волнительно. Утро следующего дня Жека, как ни в чем не бывало, начал с зарядки. После завтрака фехтования далее по программе. Перегрузки по-прежнему несли боль, но организм, оттолкнувшись от минимума, уверенно возвращался в форму. Жека спокойно перенес тренировку у услугу и после виртуальных схваток вылез из ячейки сам даже поддерживал разговор. Вечером позвонил Пьер, велел собираться и идти в раздевалку. Таинственность объяснялась просто. Требылось перегнать на внешнюю площадку 8 ос для принца. Ребята забросили в пакеты с книжками, пистолетами, мундирами и шпаги, запрыгнули в кабины. Через пару минут уже парковали машины на внешней площадке ленивого кролика.